чтобы замкнуть двойное кольцо кружения вокруг Шейера. Самолет, который заметили Шейера, был не Сандерлендом, а бортовым разведчиком с крейсера «Глазго», который в этот момент находился всего в 30-40 милях, имея приказ обнаружить Шейр поддерживать с ним контакт и попытаться атаковать его под прикрытием темноты. Перехваченная радиограмма, по всей видимости, была передана именно с Глазго, который находился всего в 25 милях от Шейра, разойдясь с ним в течение ночи. Остаток ночи прошел без особых событий, а когда рассвело и взошло солнце, море вокруг Шейра было пустынным. Единственным решением для Шейра Оставалось уйти из этого района с максимальной скоростью. Кранки решил попытаться прорваться между Маврикием и Мадагаскаром, но не успел он даже подумать об этом, как Фортуна еще раз улыбнулась Шейеру. В эфире неожиданно прозвучали позывные какого-то судна, капитан которого давал свое место 22 градуса южной широты и 50 градусов восточной долготы и сообщал, что видит два крейсера, идущих на север. Британская военно-морская радиостанция на Маврикии немедленно заглушила радио с парохода и дала отбой тревоги. Но радисты Шейра успели, к счастью, эту радиограмму перехватить, и когда кранки прочел ее, то громко вздохнул. Это был вздох облегчения. Проложенный им курс вел прямо на два британских крейсера, командиры которых, без сомнения, были бы очень рады его видеть. Шер изменил курс на восток, а позднее на юго-восток, стараясь уйти подальше от кораблей противника, окружавших его. Только через 24 часа Кранки разрешил дать отбой тревоги, и измученные люди получили возможность немного отдохнуть. Цель кранки проникнуть в Индийский океан и устроить переполох на судоходных линиях этого океана, считавшегося внутренним прудом англичан, была достигнута. Все имевшиеся на этом театре боевые корабли были по тревоге направлены в море на поиск Шейера. Транспорты с важнейшими военными грузами задерживались В портах формировались конвои с сильным охранением, авиация прочесывала океан. Все это продолжалось до тех пор, пока британское адмиралтейство не получило информации о том, что Шейр покинул британский пруд и возвращается домой. Кранке надеялся, что, держась на восточном курсе, ему удастся установить контакт со своим призом британский адвокат. Он дал короткий запрос в Берлин, прося главный штаб связаться с Роге и Энгельсом, чтобы изменить место рандеву, перенеся его на северо-восток, где было безопаснее. Это предложение не очень обрадовало командира Атлантиса Роге, которому совсем не хотелось появляться в западной части Индийского океана после того погрома, что там учинил Шейер. Поскольку никакого ответа из Берлина на предложение Кранки изменить курс не последовало, Шер, полным ходом, принимая все меры предосторожности, направился к старому месту рандеву, где никого не застал. Кранки решил отправить Питча осмотреть окрестности, но налетевший ливень и усилившийся ветер сделали полет Арада невозможным. Впрочем, Кранке настолько верил в мастерство капитана Энгельса, бывшего капитана линии северогерманского Ллойда,